Глава двадцать четвертая. Божий подарок. Виола де Мор. После ухода Илвуса вместе с Орегатом, я краем глаза следила за поведением Керония и Гарпии. Они оба пребывали в шоке от увиденного. Я представила мысли Керонии сейчас. Он Илвуса в камеру пару раз сажал, а за ним вдруг пришел бог удачи. да еще и сообщил при этом, что их ждет богиня смерти для обсуждения каких-то совместных дел. Кероний все-таки не выдержал и подошел ко мне за ответами, но я решил и подбросить ему еще тему для размышления, чтобы в следующий раз моего мужа стороной обходил и не втягивал его в политику и свои интриги. — Виола, а что это сейчас было? — задал глупый вопрос он. — Ты же сам видел? Бог удачи захотел с сыном пообщаться. У них там постоянно дела какие-то с богиней смерти? Ответила я с интонацией, мол, ничего сверхъестественного не произошло. — С сыном? — состряпав глупую физиономию, спросил он. — Ну да. Орегат, названный отец Илуса. — А ты не знал? — удивленно спросила я, продолжая издеваться над главой безопасности, чьим именем детей пугают в империи. обожитый муроком. Кирон не стал больше задавать вопросов, и я заметила, как Таврон расстёгивая шремни седла у хмыльнца, услышав наш разговор, неподалёку сидела Эфийка и поправляла перья стрел. Я решила, что пока рядом нет Элвуса, надо подойти к ней и поговорить. Когда штурмовали замок императора, и мы прорывались к площади, я успела заметить, как двоих нападавших точно в глазницу убила она. Ярко-фиолетовое волнистое оперение стрелы эльфийки я ни с чьим другим не спутаю. А один из убитых мог нанести мне серьезную рану, если бы она его не подстрелила. И я решила переступить не одну тысячу лет вражды между нашими расами, перешагнуть свою гордость и поблагодарить ее. — Муриен, можно с тобой поговорить? — спросила я, без спроса присаживаясь рядом на траву. Да, конечно. Удивилась такому повороту она. Что-то не так? Всё нормально, неуверенно начала я. Было очень непривычно извиняться. Мне всегда было проще прирезать разумного, даже если я была не права. Но Эльфи когда-вно доказала, что достойна находиться в нашей команде. Мне на её так же, как и на нас, её сородичи открыли охоту. Поэтому нужно было налаживать контакт. Я слушаю. Не выдержала пауза ушастая. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты помогла в бою на площади. Я узнала твои стрелы. Выдавила я из себя. Да и вообще, хотела сказать тебе, что лично против тебя ничего не имею. Ну и в будущем можешь рассчитывать на мою помощь. Так что если будут какие-то проблемы, то обращайся. Не за что, я всегда рада помочь, неуверенно ответила Анна. Я словила себя на мыслях, что жалею ушастую. Она была хорошим бойцом, но была наивно и молода. Жизнь пока ее не била. Ей были незнакомы чувства потери близких, она не испытала предательства и пока верила в свои призрачные идеалы, вбиваемые в нее с пеленок эльфами. Тут к нам подбежал мрак и застыл у меня возле ноги. Я уже изучила его повадки и опустила руку, чтобы зверек мог забраться ко мне на плечо. После его вскарапываний он оставлял мне множество царапин от своих когтей. Если бы я не была вампиром, то уже через полцикла на руке не было бы свободного места от мелких шрамов. Проругав одежду и говорить нечего, скоро одни лоскуты останутся. Я уже хотела встать и уйти заниматься своими делами, как вдруг Эльфийка спросила: "Эвёла, можно с тобой подальше отойти, чтобы нас никто не слышал?" Я на миг задумалась, а потом кивнула, соглашаясь. Интересно было, с чего вдруг такая таинственность. Мы прошли чуть в глубину леса, и ушастая беспридесловие просто сказала: "Вёла, я беременна". Я от такого откровения остановилась в ступоре, но переварив услышанное, спросила: "А зачем ты мне это рассказываешь? И кто отец?" Она села на поваленное старое дерево, и я присела рядом. «Я не знаю, зачем тебе это рассказываю. Наверное, мне просто даже поделиться не с кем. Я беременна от Таврона, и у нас будет двойня». Разоткровенничалась она. «Ну откуда ты знаешь такие подробности? У тебя даже живота еще нет? Удивилась я, и тут до меня дошло, что у светлой эльфийки и темного мага смерти в принципе не может быть детей. Это же противоположные сущности по своей природе и энергетике». Ко мне недавно приходила богиня смерти и сообщила, что у нас будет два мальчика. И когда они появятся на свет, то Микталия благословит их, и они будут поклоняться ей. Представляешь, мои дети будут тёмными эльфами под покровительством самой богини смерти. У меня от одной этой мысли мороз по коже. Я до сих пор помню тот страх, когда Микталия очищала организм твоего мужа от яда. Я не знаю, мне ту ли радоваться, ту ли трестись от ужаса. Закончила читать Дуана и разрыдалась. Я совершенно не ожидал от Эльфики такого выкрутаса и сама того не ожидая от себя, чтобы её поддержать, вдруг сказала: "Я тоже беременна. У нас будет девочка". Мне это сообщила богиня сна. Маринда и Эль тут же перестала реветь, всхлипывая носом и хлопая глазами, уставилась вопросительным взглядом на меня. Мы обе разоткровенничались и разговорились. Оказывается, что Орегат по шутливому обращению с самой ушастой подправил их Ставрона Мауры, а теперь они могли вступать в интимную связь без последствий и иметь детей. Темный маг был пока не в курсе ее беременности. У эльфов тоже была низкая рождаемость, а родить двойню считалось чудом столетия. А когда я ей рассказала, что богиня сновидений благословит мою дочь, В обмен на интимную близость и беременность от моего мужа, та ушастою парализовала от удивления. И как ты поступишь? с нетерпением спросила она, забыв о своих переживаниях. Как? Как? Поговорю с ним, может, сам согласится. Но знай Илвуша, и его реакцию на то, что за него опять принимают решение, думаю, придёт со всеми ухищрениями заставлять его возлечь с морфиелой. У моей дочери будет сводный брат или сестра наполовину полубогом, плюс благословение и защита моего ребенка от одной не самой слабой бессмертной этого мира. А это многого стоит, и на дороге не валяется, так что придется моему муженьку постараться. От божьих подарков не отказываются. Дочь я буду защищать всеми доступными средствами». Машинально первый раз в жизни, погладив свой живот, «вот». с желанием этим движением сообщить будущему ребёнку, что мама рядом. Как-то само собой я всё выложила и фики. Дальнейшее обсуждение прервал появившийся портал. Я ничего не видел из-за деревьев, но уже знал это ощущение всплеска мощи энергии и энергии его открытия. Мы пошли обратно, и с этого момента началась, в принципе, невозможная дружба представителей с двух враждующих рас вампиров и эльфов. Илус уже находился на нашей стоянке, а портал уже исчез. По его недовольному выражению я поняла, что ничего хорошего от его встречи с бессмертными ожидать не стоит. "Илус, что случилось?" негромко спросила я, чтобы другие не слышали. Но он лишь отмахнулся и скомандовал всем собираться и двигаться дальше. Я предвидела, что всё равно меня пошлёт в пекло, не стало больше к нему приставать с расспросами. Но переживания вперемешку с любопытством даже вытеснили все мысли про эльфийку. Остаток дня пейзаж не менялся. Мы встречали множество караванов с товарами, обычных путников, следующих по своим делам. Но я запретила вступать с кем-либо в диалог. После нападения теперь каждого встречного можно было расценивать как потенциального врага. Большую половину дня Илвус ехал молча с задумчивым видом. Но уже ближе к вечеру поравнялся с Ушастой и спросил: "Мариен, ты можешь на скидку сказать, кто из ваших мог отдать приказ на моё устранение в столице?" При приближении Димоньонка и её лошадь, как всегда, начала всхрапывать и недовольно мотать головой. Тёмная сущность в нём животные чувствовали даже на расстоянии, а Эльфий посмутил сам вопрос. Её можно было понять, Придавать свою расу ей было очень сложно. Но откинув свои страхи, она решительно поделилась информацией, за что я мысленно поставил ей плюсик. Приказ могли отдать лишь двое: сын главы нашего правящего дома Режущий лист Лаир Элдеринан, вы его видели на бракосочетании Киронии, или глава поисковых боевых пятёрок Эрон Тайлен. Иус нахмурился. Эру, кто Пока ваши эльфийские имена выговоришь, можно дождь вызвать. Эру... Тьфу, Эру, ну нахрен. Да что там дождь? Сатану можно вызвать. А что такое сатана? Спросила ушастая, хотя интересно было всем. Я все время убеждаюсь, что голова демоненка — информационная помойка, хотя частенько его посещают и не совсем бестолковые мысли. Сатана — один из бессмертных. Авторотительный персонаж, я вам скажу. Любитель чужой боли и страданий, в общем, мерзкий тип, пояснил Иллос. Иногда я не понимала, когда он шутит, а когда нет. У него интонации в обоих случаях часто одни и те же. Вот и думай, что хочешь. То ли он сегодня с аригатом ходил на встречу к этому сатане, то ли опять просто стебётся над нами. Моё любопытство никак не хотело меня отпускать. Как выражается мой муж, свербило в заднице. "Илос, а что ты намереваешься делать дальше?" спросила Эльфийка, даже зная имя того, кто отдал приказ на твоё убийство, и главного виновника в смерти Иргарта, ты вряд ли сможешь воспользоваться этой информацией. Эльфы вернулись на наш лес, а туда попасть постороннему без приглашения просто невозможно. Демоненок хмыкнул, но молчал, хотя ответа ждали все, в том числе и я. Но потом, вдруг, когда уже все потеряли интерес к этой теме, он, не обращаясь ни к кому конкретно, а просто высказался вслух. «Один из них виновен, поэтому я убью обоих, чтобы не ошибиться, даже если придется сжечь весь эльфийский лес». Сказано это было с такой интонацией, что сомневаться в том, что именно так и будет, не приходилось. и ведь он никак до слов впустую не бросает. И, судя по выражению лица Маринда и Эль, у нее были похожие мысли. Но перечить Илвуса она не решилась. У него было право на месть. Не считая дуэли, ушастые ублюдки уже дважды пытались его достать, и в итоге погиб его друг. И тут Кероний решил перевести для всех неприятную тему и спросил. «Илвус, а не расскажешь, куда подевался тот алмаз?» которые мол у тебя изъяли после бойни в доме братьев Ростовщиков. Мне эта загадка просто покоя не даёт. Я уверен, что на этот вопрос именно ты можешь ответить. Мои подчинённые точно ни при чём, я проверил. Димоньёнок, как ни в чём не бывало, ответил: "Так он вернулся к своему хозяину, к Богу везения, так что и я тут ни при чём". Кироний сначала опешил, Наверное, раздумывай, шутит парень или нет, ото потом заржал. Всех озадачила такая бурная реакция главы безопасности империи. Для него это было нетипично, и прогоготавшись, он озвучил причину своего веселья. Я однажды арестовывал полубога-полудемона из предсказания, который должен спасти наш мир. И при этом я пытался присвоить алмаз одного из самых сильных светлых богов. Да, Димоньон, к тобой не соскучишься. На его слова Гарпия скуксила очень глупую физиономию, открыв рот и хлопая глазами. Она переводила взгляд с ивыса на Кирони и обратно. Я про себя ухмыльнулась. Теперь она знает про спасителя мира и во что её втянул Кирони, и понимает, что с нами её жизнь не стоит ржавого медика. Ставки запредельно высоки, но зато больше не увижу на её лице дерзкое вызывающее выражение надменности, которое меня так раздражало. Я почему-то сейчас задумалась об отношении Илваса ко мне. Что он ко мне чувствует? Я знаю, что за меня он любого в этом мире порежет на ломтики, но это не означает, что он испытывает нежные чувства, как мужчина к своей избраннице. Ведь о мне тоже никто не спрашивал. И боги поставили его перед фактом женить бы. Богиня Сна, конечно, сказала, что он меня любит, но я, уподобившись своему мужу, теперь не принимала слова богов на слепую веру, тем более, когда им это выгодно. А вечером я получила ответ на этот вопрос. Илус де Мор. Мы начали обустраиваться на ночлег. Весь день в седле я бесился от мысли, что боги играют в свои игры, а я лишь разменные фигуры в их интригах. И ведь так все обставили, что отказаться от их плана и встречи с этим ужирателем жизни я не мог, иначе все мои близкие окажутся под ударом. Как бы я ни хотел, но придется плясать под дудку, в которую дует бессмертная. К чай полной уверенности у меня не было, но меня беспокоило чувство, что кто-то извне пытается влиять на мои желания и подталкивает меня к этой поездке. А значит, впереди нас явно что-то ожидает, и надо быть готовым ко всему. И мои подозрения падали на кого-то из богов. Рассказывать о своих опасениях и вселять страх в мысли других членов отряда я не собирался. После ужина в виде горячего супа и с подстреленной умартом птицы ко мне подошла Виола и без зазрения совести начала устраивать лежанку рядом с моей. Прошлой ночью, после нападения, рядом со мной спала уголек. И, видимо, чтобы больше не доставлять ей такого удовольствия, моя жена решила находиться рядом со своей собственностью, то есть мной. А потом, усевшись рядом, спросила, о чем задумался. Ты весь день какой-то дерганый. Я, как обычно, решил отшутиться, хотя доля правды в моих словах была. Меня беспокоит осознание невозможности преодоления собственной смерти и риск неправильного распоряжения собственной свободой, данной нам от рождения, но растраченную при жизни. Видя, что я опять над ней издеваюсь, моя жена вздохнула. Ты можешь быть посерьезней? Что там случилось? Куда вы с олегатом ходили? Ничего не случилось. Огрызнулся я, не желая нагружать жену проблемами, но почему-то рассказал, но в своей манере. Прочитали мне лекцию о вреде чужих душ на мой растущий организм. Запретили выпивать разумных и попутно вставили клизму добра. Что за клизма? Всё так плохо. Положив голову лицом себе на колени, обхватив их руками, потом изобразив детскую наивность, спросила Виола. — У меня есть для тебя две новости, — сообщил я, проигнорировав ее вопрос. — Первое. Спасать этот мир придется при любом раскладе, и я не уверен, что потяну такие обязанности. — Не переживай, мы справимся, — поддержала меня жена, что еще больше меня разозлило. Подвергать ее опасности и втягивать в эти разборки богов я уж точно не собирался. Я не стал ей пока сообщать, что мне придется схлестнуться с пробудившимся и, как я понял, не совсем здоровым на голову бессмертным, и что черта лысого я справлюсь, скорее надорвусь и грыжу заработаю. А где твой ручной уничтожитель продуктов? Оглядев с опаской вокруг траву, чтобы не приведи боги, ночью не заползла на меня эта тварь, поинтересовался я. Вёла пожало плечами ответила: "Мрак когда хочет, тогда и убегает куда-то по своим делам. Может, под утро явится". Ну тогда вторая новость. Твой мрак не мальчик, а девочка, езвительным тоном сообщил я. "Тебе-то откуда знать?" возмутилась вампирша. "Я вообще-то не разбираюсь в ящерицах, а вот о регадке, как оказалось, специалист по присмыкающимся", он поведал. Что это самка боевого таритона, пока ещё детёныш. Как я понял, она выбрала тебя своей хозяйкой. Про её боевые возможности я не спросил, как-то не до этого было. Но главное, чтобы она не выросла до размера лошади, а то тебе придётся разумных отдавать ей на съедение, чтобы прокормить эту прожорливую лохматую рептилию. Ты сейчас серьёзно или опять поржать надо мной хочешь? С обеспокоенным выражением лица выдавила из себя Виола. «Серьезней некуда. Я так понял, что этот вид то ли считался вымершим, то ли находится на грани исчезновения. Кстати, боевой тритон погибает только после смерти своего хозяина. Так что кормить тебе эту тварь всю жизнь», — хихикнул я. «Я уже ему... То есть ей имя дала?» — насупилась вампирша. «Ну, теперь будет не мрак, а мрачное», — предложил я. И тут вдруг вспомнил, что хотел проверить свои чувства к Ивиоле. По словам Орегата, шкатулку, которую он нам подарил на наше бракосочетание, мы сможем открыть только вдвоем, при условии, что наши чувства будут искренне и взаимны друг к другу. Я тут же достал ее из вещмешка. Ивиола подозрительно наблюдала за моими действиями, Ее уже давно раздирало любопытство и интерес к этой вещице. Но, видимо, помня наш последний скандал с отрубанием ножек у табуретки, которой я защищался от ее клинка, вампирша промолчала. «Пойдем подальше от лагеря, я кое-что проверить хочу». Поднимаясь, предложил я, протянув ей руку, чтобы помочь встать. Предупредив остальных, что мы хотим прогуляться, мы заработали смешки и ехидные взгляды. Все без исключения решили, что мы хотим сокупиться у ближайшего дерева, ну или под густым кустом. Я не стал их переубеждать и разочаровывать, а когда мы только начали отдаляться от лагеря, Виола не выдержала и спросила: "Ил, что ты задумал?" Эту шкатулку мы сможем открыть только вместе при условии наличия у нас взаимных чувств друг к другу. Всё же решил я рассказать ей об этом ограничении. «Вот и хочу проверить, как ты относишься к своему мужу», — съязвил я, чтобы при неудачной попытке вскрыть шкатулку все вино свалить на вампиршу и при этом еще и обидеться на нее. «Это излюбленный женский метод, которым решил воспользоваться я на опережение». Но, услышав про ограничения, наложенные оригатом, глаза Виолы прямо загорелись любопытством. Она даже ускорила шаг, подгоняя меня. Но при всей моей хитрости я понял, что если крышка вдруг не откроется, то меня от её разочарования уже никто не спасёт, и она мне точно мужское достоинство оторвёт. Решив, что мы отдалились на достаточное расстояние, потому что от арегигата можно было ожидать всё что угодно, вплоть до того, что из шкатулки мог полыхнуть фейерверк, и не хотелось пугать остальных, я остановился и сел прямо на траву. Вёла уселась рядом, и я не стал затягивать момент ожидания, взял руку жены и положил на шкатулку. И у меня аж в горле пересохло, потому что ничего не произошло. Рышка всё так же не поддавалась открытию. Вёла даже в лице поменялась, на нём читалось разочарование и крах всем надеждам. Неужели она действительно меня любит и для неё очень важны мои чувства к ней? Я крутил шкатулку в руках и погладил один из двух темных камней на крышке пальцем. Потом решил, что хуже уже не будет, и попросил Виолу. Приложи палец на второй камень. Она фыркнула, но камня коснулась. И они тут же поменяли цвет на ярко-синий, а крышка медленно поднялась. Мы удивленно сначала посмотрели друг на друга, а потом одновременно уставились на содержимое. «Что это?» Неуверенно спросила Виола. Я сам недоумевал, глядя на металлический диск размером с крупную монету с небольшой круглой выемкой по центру. А рядом лежал камень синего цвета в специальной выемке по его форме, чтобы внутри шкатулки не болтался. Синий камень был с несколькими гранями, и кажется, я вспомнил, где видел подобное. Похожий предмет был у богини смерти. Она называла его кристаллом и угрожала архангелом, что вся их встреча записана на этот камень, и эту запись можно показать другим бессмертным. Кажется, я догадался. И сейчас мы получим ответы на наши вопросы, сообщил я жене и осторожно взял в руки кристалл. Он сразу нагрелся в руке, и я от неожиданности откинул его в траву. Тут же появился Ригад, вернее, запись его послания, больше похожая на компьютерную проекцию. Эола, увидев это, вылупила глаза и встала на колено, на что её усмехнулся и дёрнул её за плечо. Но сказать ничего не успел, так как видеозапись оказалась со звуком. Поздравляю. Раз вы видите меня, значит, всё-таки ваш брат не банальная ошибка мироздания, и вы действительно друг друга любите. С ноткой сарказма усмехнулся Орегат. Он был в своем неснашиваемом плаще и сидел на обычном кожаном кресле моего мира, пафосно крутя между костяшек пальцев металлический кругляш, который лежал в шкатулке в моей руке. «Лира Виола, я знаю, что вы всегда мечтали побывать в неизвестных землях на берегу моря с красивым пейзажем и теплым климатом». озвучил факт о Ригата, о котором я даже не догадывался, причём Виолок и Вноло головой подтвердив его слова. А ты его даже в своём родном мире ни разу не съездил на курорт, поэтому я решил подарить вам время. Время, проведённое вдвоём, где вас никто не побеспокоит. Пусть вампиры и живут до тысячи циклов, а ты его теперь один из них, не говорил уже про твоего демона. А всё же для смертных время это главная составляющая жизни. Его всегда не хватает. Вот это показал он на диск. Телепорт в другой мир. В том мире на берегу моря у меня есть домик. Иногда я его посещаю. В нём есть всё необходимое для длительного проживания. Когда вы решите посетить это место, то просто приложите свои указательные пальцы с двух сторон в выемке по центру диска. И портал откроет окно. Этот активатор заберите с собой. Окно портала закроется следом. В том мире каждые 3 декады портал будет самостоятельно открываться для вашего возвращения. Автоматические три открытия для того, чтобы вы сами выбрали время, когда вам там надоест. И димоньёнок, не вздумай попробовать разобраться в принципе его работы, если вдруг захочешь прогуляться по другим мирам. Вещь очень хрупкая и сделана на заказ, а то я знаю твою склонность к побегам. Когда будете возвращаться, обязательно вдвоём одновременно. Представьте место в вашем мире, в которое бы хотели вернуться. Кстати, там нет разумной жизни, поэтому на его развитие вы не повлияете. Хотя флора и фауна очень разнообразны. Так что мирозданием предусмотрено подобные перемещения. Это будет моим подарком на ваше бракосочетание. И смотрите, дом мне не разнесите в щепки. Может, еще увидимся до вашего перемещения, и тогда зададите вопросы. Христалл сейчас самоуничтожится, чтобы информация случайно не достигла посторонних. Запись исчезла, и камень рассыпался в труху. Я посмотрел на вампиршу, ожидая увидеть ее вытянутое лицо от удивления, но нет. По ее выражению я понял, что всеми мыслями Виола уже в другом мире и плещется в теплом море. Она тут же выхватила у меня шкатулку, захлопнула крышку и поставила меня перед фактом. Это теперь будет храниться у меня. После поездки в Мерзанию воспользуемся этим порталом и плевать мне на всякие там пророчества. Оно без тебя же все равно не сбудется». Её решение было настолько неожиданным для меня, что я просто открыл рот, не зная, что ответить. И, кстати, мою любовь ещё заслужить надо, надменно фыркнула она и уже почти в темноте пошла назад в лагерь. Я поднялся и пошёл следом, размышляя над произошедшим. Нет, меня не удивил подарок бога. В моём родном мире на земле при наличии финансов Можно в течение одного дня оказаться на любом пляже планеты. Больше всего меня поразило поведение вампирши. Сначала она расстроилась, что шкатулка не открылась, а значит, наши чувства не взаимны. А сейчас фыркает и сообщает, что теперь её добиваться надо. Просто патология из нелогичных противоречий. Как говорил мой отец, воспитывая меня в молодости, в отношениях для женщины главное не главное. а не главное-главное. Если бы я на тот момент знал, в какой заднице в ближайшее время мы окажемся из-за этого божьего подарочка, то я прямо сейчас бы вырыл глубокую яму и похоронил эту шкатулку, и еще камней бы сверху накидал».